Возбудит какую-нибудь 172-ю халатность или еще что-то в этом духе. А чтобы всего этого не случилось, в оставшийся семидневный срок я должен буду либо найти убийц Кати, либо отказать кражу у борзых, а лучше всего и то, и другое. Легко сказать «лучше». Не разорваться же мне, пожалуй, второе проще.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 Необходимость ходить по соседям сама собой отпала, только светиться лишний раз. Выйдя на улицу, я не торопясь зашагал в метро. Я ехал и занимался мыслительным процессом. Хорошие, однако, знакомые у Кати. Странно, что ее грохнули именно в этот раз. Полгода назад в ее биографии был такой же случай, но она осталась жива. Почему? А Бог его знает». У нее теперь не спросишь, с чего же мне начать? Жаль, нет Филиппова, он бы мог присоветовать что-нибудь толковое, а с Мухомором не посоветуешься. Он, если про убийство узнает, скажет, не лезь, не наша территория. Тогда посоветуемся с учебниками по криминалистике. Что там сказано? Установить и проверить на причастность все ближайшее окружение жертвы. Легко сказать, если самая ближайшая связь с жертву сучкой называет, что у меня осталось? Работа? Нет. Друзья? Нет. Подруги? Тут, пожалуй, есть зацепка. Парочка Наташа-Сережа. Скорее всего, к этой истории они отношения не имеют. Но чем черт не шутит? Вот с них-то и начнем. Точнее, с Наташи. Тут на везение надо рассчитывать, есть ли она та самая, что в ателье работает. Пребывая в глубоких сомнениях, я доехал до отделения. Но стоило только мне упасть в кресло, как тут же зазвонил телефон. Да, слушаю, это Борзых, Кирилл Андреевич, ничего нового нет, не нашли Катю?